Глава 39. Когда мимо их столика проходил официант, Сюзетта подняла палец. И ещё мартини, пожалуйста. Этот вечер мог спасти только мартини. После третьего бокала она даже согласилась посмотреть на фотографии маленького внука Мэри, а к пятому действительно увидела Мэри в розовом свете. Когда Мэри сказала: "Ух ты, как много вы можете выпить?" Сюжетта восприняла её слова как запоздалый комплимент. Они ещё долго сидели за столиком после того, как официант убрал тарелки и игнорировали его вежливые предложения взять свои напитки и направиться в бар. Мэри пила травяной чай, и Сюжетте было за неё очень неловко. С таким же успехом она могла демонстрировать всем удостоверение личности, чтобы все знали, что она пенсионерка. Сюжетта великодушно сделала вид Что одобряет такое поведение? Мэри опустила пакетик чая в чашку и сказала: "Я поняла, что он помогает мне спать по ночам". "Тут все средства хороши", тепло сказала Сюжетта, поднимая свой бокал с мартини. В течение последнего часа Сюжетта позволяла Мэри поддерживать беседу. Она улыбалась и кивала, как ей казалось, подходящие моменты. Но мыслями она была далеко. Она никак не могла избавиться от неприятного ощущения, что Мия начала доставлять слишком много проблем. Сначала соседка лезет в её дела и спрашивает, есть ли в её доме маленькие дети. Потом приходит социальный работник. Соседка это жалкая женщина, даже осмелилась спросить конкретно о маленькой девочке. Старая сплетница. Поначалу Сюжетта отвергла утверждение Мэта, о том, что социальный работник не мог прийти к ним просто так, и что причиной, по которой она посетила их дом, была именно Мия. Но теперь она с замиранием сердца поняла, что он был прав. Конечно, она не собирается этого признавать. Что ж, если присутствие Мии создавало проблемы, у неё оставался только один вариант вывести Мию из уравнения. Если социальный работник придёт снова, Она не увидит ничего необычного. Да, ей нужно решить эту проблему и сделать это немедленно. Нельзя терять времени. Исчезновение Мии повлечёт за собой большие перемены. Всюзции, скорее всего, придётся нанять уборщицу. Ей совсем не хотелось этого делать, но дом сам себя убирать не станет. Она надеялась, что Джейк и Мэтт не поднимут шума из-за этой перемены. Она сможет оправдать свои действия. Мэт давно говорил, что нельзя, чтобы ребёнок жил у них. Так что ей останется только возразить, что она наконец-то последовала его совету. Она вспомнила, как вернула морскую свинку в зоомагазин. Продавщица не захотела принимать его обратно. Поэтому она просто вытащила зверька из обовной коробки, положила его на прилавок и вышла из магазина. Ни один работник с минимальной зарплатой и тоннелями в ушах Не должен указывать ей, что делать. Конечно, Джейкаб очень расстроился, когда обнаружил пустую клетку. Но он довольно легко это пережил. Мию тоже можно отвезти туда, где её нашли, в целости и сохранности. Во всяком случае, сейчас она была в куда лучшем состоянии, чем когда они её забрали. Она предполагала, что Джейкаб будет скучать по ней, но он всегда был чем-то недоволен. К тому же Мия не могла оставаться у них вечно. По правде говоря, Сюзетта уже жалела, что вообще привезла её домой. Несмотря на то, что на следующее утро у неё сильно болела голова, Сюзетта встала с постели и начала свой день. Она быстро приняла душ, оделась, приняла несколько таблеток от головной боли и ещё одну таблетку для хорошего настроения. Пара чашек кофе, и она выглядит готова к воплощению своего плана. Спустившись вниз, она с радостью обнаружила, что проснулась самая первая. Сюзетта спустилась в подвал, отодвинула задвижку на книжном шкафу и открыла его, а потом щёлкнула выключателем. Просыпайся, Соня, пора вставать. Мия села и сонно потёрла глаза. Да, мам. Поторопись, умывайся и одевайся, я приготовлю тебе завтрак. Поднимаясь по лестнице, Сюзетта чувствовала облегчение. Сегодня она решит проблему. Когда Джейкоб и Мэтс спустились вниз, Мия уже сидела за столом и ела овсянку. Сюжетта насыпала ей в тарелку большую ложку сахара, а сверху выложила изюмом улыбающуюся рожицу. Она поставила овсянку вместе со стаканом молока и сказала: "Пожалуйста, мисс Мия, угощайся". Мия улыбнулась и погрузила ложку прямо в миску. Какая хорошая девочка. Войдя на кухню, Джейкоб с подозрением посмотрел на маму. Что ты рано? сказал он. Она пожала плечами. Просто проснулась и радуюсь новому дню. Она дружелюбно улыбнулась. Может, сейчас Джейкоб и не очень хорошо выглядит, но когда-нибудь он подрастёт и немного похудеет. И может быть, со временем он даже позволит ей выбирать ему одежду. Когда он станет лучше выглядеть, к нему начнут лучше относиться. Возможно, он даже станет более уверенным в себе. И тогда он сможет выходить на публику. Всё-таки он её сын, её единственное дитя. Она не собирается так просто сдаваться. Сюзетта верила, что людям можно дать второй шанс и была открыта для всего нового. Ну ладно. Джейкоб прошёл мимо и подошёл к шкафу в кладовке, доставая коробку хлопьев. У стойки он высыпал хлопья в миску. и нарезал сверху банан. Он сразу заметил завтрак Мии. Эй, малявка, где ты взяла овсянку? Я сварила. Сказалось Узэтта хочешь? Джейка Простерина прищурился. Нет, спасибо. Мэт налил себе чашку кофе. Семья завтракала в тишине. Мия доедала овсянку целую вечность. Она всё ещё сидела за столом, когда мужчины вместе отправились к выходу. Мэд предложил завести Джейкаба в школу по дороге на работу, чтобы ему не пришлось ехать на автобусе. Чтобы показать, что между ними нет вражды, Сёзэтта дружески помахала пальцами и крикнула: "Пока, хорошего дня". Когда они ушли, она пододвинула табурет и села рядом с Мии. "Сегодня особенный день", сказала она. "Мы поедем кататься на машине, и я покажу тебе, где ты жила, когда была маленькой". Ты хочешь поехать, Мия? Глаза Мии расширились, и она кивнула, всё ещё держа в орту ложку овсянки. Её реакция немного встревожила Сюзетту. Девочка хорошо выполняла указания, но Сюзетта сомневалась, что её интеллектуальных способностей хватает на что-то большее. Тогда Мия поняла бы, зачем сейчас нужно делать что-то, что связано с прошлым. Эта мысль явно была слишком абстрактной для такой глупышки, как Мии. Скорее всего, она просто реагировала на радостное предвкушение Сюзетты. Будет весело, пообещала Сюзетта. Вот увидишь. Пока Мия доедала завтрак, Сюзетта спустилась вниз и взяла из комнаты Мии подушку и одеяло и стала подготавливаться к реализации своего плана. Позже, когда Мия ослабела настолько, что Грациозно соскользнула на пол, Сюзетта завернула её в одеяло и отнесла в машину.